«Попробую». Честно пообещала я Джекобу Фоксу. Посмотрела на него затуманенными глазами. За столь короткое время он сделал для меня больше, чем все прежние знакомые вместе взятые. Дал шанс выжить, стать кем-то в этом суровом мире. «Прежде чем получить вторую сущность, придется немало потрудиться», предупредил Фокс. Бестеры сильны, выносливы, опасны, умеют пользоваться всеми видами оружия, управляют любым транспортом, знают законы, картографию, историю. Я стараюсь привить ученикам не только знания, но и смекалку. Плюс ко всему умение управляться с собственными квадрами и приобретенной силой второй сущности. К тому же владение языками и дипломатией обязательно. Он все говорил и говорил. Казалось, нет ничего такого, что не знал бы Бестер. Или чем не умел пользоваться. Шесть лет мне предстояло обучаться в академии. И за такой короткий срок освоить все то, что другие за всю жизнь не могли осилить. Через шесть месяцев, если пройдешь испытательный срок, получишь вторую сущность. Предупредил Фокс. «Пока же станем постепенно высвобождать твой дар, все лишнее подавляя химикатами. Но учти, болезненный вид и принадлежность к слабому полу вовсе не повод получать поблажки. Требовать буду, как с остальных ребят. Не справишься, придется выдать тебя властям. Так что в твоих же интересах сделать все, чтобы остаться». Я закивала головой, не в силах вымолвить ни слова. Такой шанс нельзя упускать. Другого мне никто не предоставит. «Вы...» Я все же обрела до речи, но не знала, как обращаться к Фоксу. Вроде бы провели вместе ночь, хоть и ограничились разговорами. В то же время он гораздо старше и выше по положению. Директор Фокс догадался о причине моей заминки Джекоб. Если пройдешь все испытания и успешно переживешь инициацию, сможешь обращаться ко мне по имени. Упоминание о «если» заставило усомниться. Слишком много этих «если» ожидало в ближайшем будущем. Но решать проблемы лучше по мере их поступления, так Лешка говорил. И, сдается, был чертовски прав. Что сейчас с Марвой и ее подземным королевством, директор? Я задала новый важный вопрос. Она все еще ставит ужасные эксперименты над людьми? Королева и ее подручные были приговорены к смерти приказом трех королей. Сообщил Фокс. Зачистку производили лучшие бестеры. И все же из-под земли иногда поступают сигналы о всплесках энергии. Это значит, что дело Марвы еще живо. И мир находится под серьезной угрозой. Кроме того, участились случаи лишения силы одаренных. Их не убивают, но лишают силы. Я охнула и поспешно прикрыла рот ладонью. Вот так живешь себе в глуши семнадцать с лишним лет и не подозреваешь, что под землей творятся ужасающие вещи. Неужели и у нас, под серыми горами, тоже живут агартийцы? Вы ведь их искали, правда? Тот красный луч, он, наверное, помогает вычислять квадры. копательная машина разрывала проход. А для чего нужны маски и костюмы? Чтобы никто из агартийцев не запомнил врага в лицо? бинга объявил Фокс. «Знаешь, девочка, ты все больше и больше мне нравишься. Считай, что экзамен по логике сдан успешно. А вот про луч давай поподробнее. Весьма интересное замечание. Уж не хочешь ли ты сказать...» Будто видишь инфракрасное излучение. Наверное. Я пожала плечами. Мальчишки тоже мне не поверили. Под насмешливым взглядом учителя я скисла. Этот невыносимый хитрый лис всегда смотрел так, будто заглядывал в самую душу. Прощупывал. Изучал скрытые ото всех качества. Это немного пугало и вместе с тем завораживало. «Я верю», — объявил Фокс. «Как только прибудем в академию, займемся изучением твоих способностей». «И, кстати, про мальчишек». Фокс потянулся к телефону, набрал нужный код и по всему дирижаблю раздался его приказ ученикам немедленно прибыть в каюту директора. Первым вошел Белесый. За ним прибежал коротышка. Вернее, два коротышки. Рауль, уже имевший несчастье завести со мной знакомство, и Пауль, точная копия первого, только его кудряшки были не черными, а рыжими. Кухарка Глаша говорила, что так выглядели жители королевства Хангриф: низкорослые, коренастые и непременно кучерявые. Притом локоны Украшения исключительно мужчин. Женщины Хангриса предпочитали короткие стрижки. Не стесняясь, носили брюки и, о боже, не надевали исподнего. Долговязый блондин удостоился особой чести. Его представили не только по имени, но и по роду. Доран Квадр, не скрывая гордости, объявил Фокс. Один из сильнейших учеников набора. Его энергетический запас помогает ему управлять дирижаблем, на котором мы все с вами находимся. Я посмотрела на Белесова уже совсем другими глазами. Сразу догадалась, отчего он выглядит таким надменным и строгим. Оправдывает звание. «Неужели родственник того самого?» — вопросила я. Доран просиял, кивнул с высоты своего могучего роста и посмотрел на меня, как на пятно грязи, прилипшее к подошве его ботинка. «Снова угадала», — подтвердил Фокс. «Мне выпала честь служить королям вместе с Илеоном, отцом Дорана. К несчастью, боевой товарищ погиб под завалами в одной из подземных лабораторий. Погиб геройски. Теперь сын продолжит дело отца. да рядом с такими претендентами на роль Бестера я выглядела совершенно жалко. Когда Фокс объявил о своем решении принять меня в группу, парни ошалели. Рауль и Пауль переглянулись и сдержанно хохотнули. Дорн с мешком не ограничился и отважился возразить директору. Она же сдуется на первом же испытании. Мало того, что начнет хныкать, так еще и подведет всю группу. Мы служить пришли, а не сюсюкаться с сопливыми девчонками. «Ничего я не сопливая», — вырвалось у меня. «Не нытик и не собираюсь никого подводить. Между прочим, я на своих двоих догнала копательную машину. Вот!» На этом аргументы в мою пользу кончились. Я встала в позу, сложила руки на груди и попробовала скорчить горделивую мину. Вышло не очень, учитывая мой плачевный внешний вид и небольшой рост. «Ага, добежишь до места назначения и взорвешься от чужой энергии». продолжу припираться Доран. «Тебе-то станет все равно» а нам потом расхлебывать. Может, стоит от нее сейчас избавиться, директор. Встал на сторону, заводил и Пауль. Поищем другого ученика. Наверняка найдется немало способных парней, согласных стать бестерами. Прекратить перебранку, распорядился Фокс. Устав Академии запрещает препираться с учителями, и тем более с директором. Так что смиритесь и учитесь выживать вместе. Тем более, что вскоре вам предстоит пройти первое испытание. В первый раз видела, чтобы Фокс был так суров. Пожалуй, ближайшие годы пройдут для меня как в аду. Директор не даст спуску. Да еще и парни не взлюбили с первого взгляда. Придется немало потрудиться, чтобы доказать свою пригодность. Отведите ее в каюту и найдите для нее что-нибудь из одежды. Вновь распорядился Фокс. Как только доберемся до места, получите новый приказ. Сказав это, он отвернулся к полкам с бумагами и принялся читать развернутый свиток, всем своим видом демонстрируя, что беседа закончена. Топай. Доран не слишком любезно подтолкнул меня к выходу. Я шагнула вперед, но когда дверь захлопнулась, шикнула на Белесова. «Слушай, мне все равно, кто был твоим отцом и каково твое родовое имя. Еще раз толкнешь — врежу!» Пауль и Рауль схватились за животы, но заржать в голос не посмели, боясь навлечь гнев директора. Доран покраснел, стал похож на раскаленный чан того, гляди, пара из ушей повалит. «Что ты сказала, малявка?» Он зло прищурился и угрожающе навис надо мной с высоты своего роста. «Ты лучше не вякай и не путайся под ногами. Могу такого клопа и не заметить. Раздавить случайно». В подтверждении своих слов он попытался схватить меня за грудки. Но не тут-то было. Даже у клопов есть свои преимущества. Мгновение, и я ловко увернулась от рук Белесова, встала за его спиной. Недолго думая, схватила за шевелюру, собранную в поистине конский хвост. Дернула, да посильнее, чтоб больше не смел задираться. Я, может, и малявка, зато верткая. А вот тебе не мешало бы подстричься, а то уж больно на девку похож такого оскорбления доран не выдержал, крутанулся на месте, широко развел руки. Я снова отскочила и показала ему язык. Первый рванула вдоль длиннющего коридора, гулко ударяя пятками по металлическому настиву. доран и низскоросовыее братцы помчались следом, громко улюлюкая. Во время преследования к ним присоединились еще несколько ребят, не сразу сообразивших, в чём дело, но решивших помочь. Или просто развеять скуку, гоняясь по палубам за быстроногой девчонкой. Я даже не запыхалась, хотя бегать в платье не слишком удобно. Во что превратились нарядные чулки, лучше не представлять. Незнакомые повороты и лестницы сменяли друг друга с бешеной скоростью. Конца и края не было погони. Наконец, преследователи стали уставать. Они явно отставали, да и их выкрики раздавались все реже, приглушеннее. То-то же! ишь придумали, с кем связываться. Да я в родном Углинске всегда в бегах выигрывала, да и в других состязаниях. «Эй, малышня, через час отбой!» — объявилась динамика голос Фокса заканчивайте знакомство и отправляйтесь по каютам похоже все это время директор академии наблюдал за нами но и не подумал остановить до того момента как парни выдохлись еще одно очко добавляю в пользу уголька добавил Фокс. потому на завтрашнем задании она получит фору если до этих слов, Парни меня просто ненавидели, то теперь наверняка желали убить. Если так дело пойдет дальше, до самой Академии я не доберусь. Прости-прощай возможность стать Бестером. Где находятся каюты учеников, я не знала, потому ждала, пока подойдут парни. На всякий случай напружинила ноги, готовые в любой миг вновь кинуться на утек. «Неплохо бегаешь», — сообщил подошедший Доран и не применил добавить. «Для девчонки». Тряхнул волосами, расправил плечи, всячески демонстрируя, будто все идет как надо. И он специально сделал мне преимущество в беге. «Неплохо держишься», — отозвалась я. «Для побежденного» обменявшись еще парочкой любезностей мы все же отправились по каютам я настолько устала что даже не нашла сил осмотреть доставшееся помещение и порадоваться сытному ужину отключилась едва голова коснулась подушки на утро сразу после завтрака джекоб фокс вновь собрал учеников в своей каюте следуя примеру парней Я встала в конце шеренги и вытянулась по струночке. «Итак, сегодня вам предстоит новое испытание», — объявил директор. «Через 20 минут мы приземлимся в Граце, легендарном городе золотых пагод и яблоневых садов. И в этом рае на земле вам предстоит выкрасть будущего Бестера, приговоренного к повешению». Я только что получил сообщение о его способностях и о совершенном им преступлении, за которое полагается смертная казнь. «Зачем?» Даррен озвучил наш общий вопрос. «Разве грамота трех королевств не дает вам права забирать любого человека, даже приговоренного?» Джекоб Фокс усмехнулся посмотрел на ученика проницательным, прожигающим насквозь взглядом и прочитал отповедь. «Позволяет. Но есть дела, в которые лучше не вмешивать политику. Королям не положено освобождать справедливо осужденных. Это унизит их достоинство в глазах подданных. К тому же вы должны научиться работать вместе и доказать свою пригодность на роль бестеров». Если не сможете работать с людьми, то нечего и пытаться получить сущность животного. Аргумент показался весомым. Хотя я не испытывала приязни к парням, как, впрочем, и они ко мне. Работой в одной команде нас обеспечили. Надолго, судя по продолжительности обучения. Грац оказался не просто красивым городом, но и сказочно богатым. Люди здесь носили дорогие шелковые одежды, ели исключительно с серебра, а жили в чистеньких беленьких домиках, увенчанных остроконечными золотыми крышами. Не знаю, как такое возможно, но здесь всегда цвели и плодоносили яблони. На одном дереве можно было встретить сразу и набухшие почки, и спелые плоды, и одуряющие сладко пахшие соцветия. Рядом со всем этим благолепием я, одетая в просторную рубашку, широкие и слишком короткие штаны одного из братьев-близнецов, казалась себе совершенной замухрышкой. Стояла на окраине города, где нас высадил Фокс с открытым от изумления ртом и широко распахнутыми глазами. «Хорош трескать, будто сроду яблок не видели». Приказал Доран Раулю и Паулю. Нам приказано не привлекать к себе внимания. Ага, задача практически невыполнимая. Наша разношерстная компания не сможет остаться незамеченной. А ведь нам предстоит пробраться в сторожевую башню, где содержат некого леоса будущего Бестера, как говорит Фокс. Хотя мы с ребятами искренне не понимали, Зачем брать приговоренного к казни вора на службу королей? «А ты чего рот раскрыла, угольщица?» рявкнул на меня Доран. «Пошли вон в те заросли. Спрячемся и подумаем, как быть дальше». «Не угольщица, а уголек», — поправила я. «И вообще нечего тут командовать. Тебя, между прочим, никто старшим не назначал». И в заросли те я бы не советовала ходить. Не просто так их птицы избегают. Действительно, разноцветные пташки размером небольшим мизинца сновали по яблонькам, стайками кружили возле домов. Но они приближались к кустарникам, усыпанным белыми ягодками. Когда сможешь своими квадрами управлять дирижаблем, Тогда и тебе командовать разрешат. Взбрыкнул Доран. А раз такая умная, придумай сама, как нам пройти в город незаметно. Я поддернула постоянно сползающие штаны, потуже завязала на поясе бечевку. Пояса ребят оказались для меня слишком широкими. «Чего думать?» — заявила Бойко. «Раз сами не можем справиться...» Давайте помощи попросим. У кого это? ехидно спросил Рауль. Так братцы и обрадуются, увидев троих бестеров и девку замухрышку. Прям примут с распростёртыми объятиями. И под ручки проведут в сторожевую башню. Поддакнул его братец. И повесят на утро вместе с Ливосом. Вы тоже еще не бесты. — возразила я. — Так что рано задаетесь. — о помощи можно попросить в храме, вон там. Видите, на горе здание с колоколами. В таких местах всегда страждущим помогают. Доран посмотрел скептично, прищурился и выдал. — Можно попробовать. Вот ты, угольщица, и будешь страждущий Даже притворяться не придется. «Ох, как мне хотелось заехать по этой наглой бледной физиономии!» Но пришлось остановиться. Лиос сам себя не спасет. А Фокс не зачтет нам задание просто так. Дойти до храма мы не успели. Пауль приметил монашеские балахоны, сушившиеся в монастырском дворе, и тут же огласил новый план. «Предлагаю переодеться» и пойти к башне в качестве монахов. «Если получится, получим разрешение исповедать осужденного перед казнью», обрадовался Доран. «Остальное придумаем по ходу пьесы». «Отличный план», — фыркнула я. «Неужто вы считаете стражников полными идиотами? У монахов должна быть не только одежда, но и внешность соответствующая». И разговаривают они по-особому. Вот наш священник... Слушать мою отповедь никто не стал. Мальчишки подхватили с веревки одеяние и рванули к зарослям все того же кустарника с белыми ягодами. Переодеваться. Мне пришлось последовать их примеру. Взять и для себя балахон. Правда, переоделась я под раскидистой яблоней, не решившись полезть в заросли. Уж больно они подозрительны. Да и мальчишки, те еще хамы. Лучше не видеть им мою худобу. Спустя пять минут мы, пряча головы под капюшонами накидок, потопали к сторожевой башне. Только лишь для того, чтобы убедиться в моей правоте. Лиосу исповедник не полагался. Да он и не сможет ничего сказать. «Уже не сможет!» — расхохотался нам в лицо здоровяк салибардой. «После вчерашних пыток парнишка больше ничего не сворует!» Меня покоробило от подобного обращения с заключенными и, вопреки приказу Дорана, держать язык за зубами. Я возмутилась. «Да что же он такое сделал, что заслужил такое? Неужто сокровищницу царскую ограбил?» Стражник склонился надо мной в надежде заглянуть под капюшон. Наверное, ни разу не встречал монаха с таким тонким и злым голоском. Хуже. Буркнул и поддел пальцем мой капюшон. Разорил гробницу Туамы, легендарного правителя Граца. Доран перехватил руку стражника и отвел от моего лица. На грозный взгляд произнес извиняющимся тоном у послушника оспа лучше к нему не прикасаться получается лиос сначала нашел эту легендарную гробницу и хотел взять клад себе разве по закону граться ему не полагается половина всего найденного в отличие от дорона Я не была знакома ни с историей города, ни тем более с его законами. Но моментально поняла, почему Фокс решил взять к себе Лиоса. И никакой он не вор, а всего лишь удачливый кладоискатель. Горы Сиода священны, в них нельзя проходить посторонним. Рявкнул стражник, пятясь от меня прокаженный. Так что, Лиос, Вор, он будет повешен. А выступали бы отсюда, пока мы не доложили, куда следует. Что-то уж больно любопытный вы для монахов. Доран вежливо поблагодарил за совет и поспешил откланяться. Схватил меня за руку и потянул прочь, когда понял, что я не собираюсь так просто сдаваться. «Не лезь!» — бросил рассерженно. Сжал мои пальцы — и окликнул братьев-близнецов. «Вокруг башни обойдем. Осмотримся». «А ты девку-то отпусти!» — хихикнул Рауль. «Или так и будете за ручку ходить, голубки!» Мы с Дороном разом дернулись и отпрыгнули друг от друга на приличное расстояние. Сделали вид, будто ничего необычного не произошло. «Так, ходим, ищем способ вызволить Лиоса». «Почему с нами не пошли другие ученики?» — спросила я, желая поскорее отвлечь парней от недоразумения. «В моем городе вас больше высаживалось». «Это не ученики, а помощники директора», — охотно отозвался Пауль. «В таких заданиях они не участвуют». А сам Фокс не унималась я. С его указаниями мы могли спасти Лиуса быстрее. И вообще, как директор допустил, чтобы его будущего ученика пытали? «Лира!» Благоговейно произнес Доран, как будто это все объясняло. Я покосилась на него, ожидая продолжения. Доран продолжал искать в сторожевой башне уязвимое место и не находил. Гладкие высокие стены, прочные решетки на узких окнах, всюду вооруженная охрана. «Что, Лира?» — не выдержала я. «При здесь металлическая стрекоза?» «При том, что она — вторая присоединенная сущность Джекоба Фокса». Доренс не зашел до объяснений. Это лира выбирает учеников. Каждый год директор облетает королевство в поисках новых бестеров. Как только стрекоза улавливает подходящую кандидатуру, сообщает об этом хозяину. Скорее всего, она почувствовала потенциал Лиоса уже после того, как его пытали. «Возможно...» Необходимые качества как раз и появились у парня в момент страданий. Такое бывает. «Кстати, сейчас Лира наверняка присматривает за нами», — добавил Рауль. «Будь уверена, если что-то пойдет не так, Фокс вызволит лиоса из заточения. Найдет способ». «И нас заодно», — хмуро заметил Пауль. Потому как, сдается, задание мы не выполним. Давайте линять отсюда, пока охранники окончательно не рассверепели. Мы отошли подальше от сторожевой башни и расселись на крыльце одного из домов в самом оживленном квартале. Мимо сновали по своим делам люди, не замечая четверых уставших монахов. Раз не получилось вызволить Лиоса из башни, «Надо идти от обратного», — предложил Доран. «Дождаться, пока заключенного повезут на казнь и освободить во время пути». «У нас нет ни оружия, ни даже денег, чтобы подкупить стражу», — хмуро заметил Пауль. «В Гратсе не признают механизмов, так что здесь даже наши квадры не пригодятся».